Разбудил меня какой-то шорох и подергивание за край одеяла. Я с просонья подумала, что это Марс. Судя по тяжести на моих ногах, щенок решил, что спать на полу менее приятно, чем в постели у хозяйки, и коварно туда пробрался. Подергивание одеяла повторилось, и я села, пытаясь в темноте разобрать, кто же меня будет. «Эрелев, ты чего, бабайка пришел, что ли?» — хрипло пошутила я. «Да не я, а Кузьма!» Так же хрипло ответил мне. «Кузьма? Кто?» Пискнула я и весь сон как рукой сняло. «Да не бойся, маленькая хозяйка, домовой я, Кузьма!» «А -а -а -а -а Многозначительно протянула я. «Ты это...» Темный силуэт переместился и сел так, чтобы на него падал лунный свет из окна. «Не увози, родители, а!»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 Они ж деньги не возьмут и переезжать не хотят, чтобы эту квартиру продать, а просто купить им новое жилье у меня столько финансов нет. — А ты, это, знаешь, что сделай, маленькая хозяйка? Ты поставь им дверь на подъезд, такую железную, с кнопочками. На нее у тебя денег хватит? — С кодовым замком? Я задумалась. На нее хватит, а прочие жильцы...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 Благодарствую от всей души. А за родителей не боись, я за ними приглядываю, они как у Бога за пазухой, я слежу. А тебя я помню еще с минуты, как из роддома привезли. Ох, и горластая же ты была. Так я по ночам твою кроватку качал, чтоб ты мамке спать давала. В его голосе послышалась улыбка. А выросла такая красавица.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 Я жадно подалась вперед. Я ведь маленькая была, когда ее не стало. Что она умела? Как это проявлялось? Лечить могла, души искалеченные исцеляла. У кого горе какое, так к ней и шли. Сами не знали люди, от чего тянулись к ней, но как говорят, а она им пожелает чего хорошего, так у них прямо новая жизнь начиналась.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 Но такой свет от нее исходил, а она выбрала одного, и всю жизнь душа в душу, а уж он, как ее любил. «Да», — зачарована протянула я, — «Кузьма, а как она управляла своим даром, не знаешь?» «От чего не знаю, того не знаю. Феи вы, как у вас все устроено, про то мне неведомо». «Жаль».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 Но Марсик только сонно подергал лапками и еще слаще засопел.